Глава, пятьдесят четвертая. Трех часов оказалось достаточно, чтобы восстановить меня до функционального уровня. У нас кое-что изменилось. Вновь заглянул плоскомордый. Он сидел, баюкая в ладонях кружку с чем-то горячим. Джон растяжка в персональном кресле Синж трудился над большой миской печеных яблок. У меня аж слюнки потекли. Мел индикатор не было. Я вообще не видел ее уже давно. Должно быть, непогода застала ее в кругу своего племени. Синж, без сомнения присланная весельчаком, принесла мне миску и для меня, с жидкой овсянкой. Как я вижу, дом еще стоит. И рядовой, и лейтенант банды зеленых штанов, судя по всему, спали. Даже самый могущественный колдун из когда-либо живших на свете — не сможет творить черные дела, если не сумеет сосредоточиться. Ключ к магии — воля и концентрация. Что там такое покойник творил внутри инквизиторской черепушки? Я чувствовал смятение и путаницу в мыслях, хотя на меня он и не пытался влиять. Приятно знать, а чему мы обязаны честью посещения плоскомордого тарпа и Джона Растяжки в такую погоду? Спроси их сам. Я занят. Однако между делом пройдись по карманам нашего панамаря. Синж принесла брату еще одну миску с яблоками и кружку пива. Плоскомордый тоже пил пиво. синш очень щедрая девочка, когда при этом опустошается не ее кошелек. Из этих двоих плоскомордый казался более способным оторваться от своего занятия. Итак, что нового? Я забрал твой камень. Бит-то пытался драться, но, в общем, я принес его обратно, когда ты еще был болен. Он на твоей полке с редкостями. У нас есть целый стеллаж, где мы держим всякие памятные вещицы. Над некоторыми из них хорошо посмеяться, теперь, когда все неприятности закончились. Спасибо. Что еще? Я продолжал раскапывать все эти случаи, когда кто-нибудь внезапно загорался и помирал. Должно быть, веселое было занятие. Возможно, боги оказали мне большую услугу, позволив отравиться. И что? Ну, сначала сорок один случай, где предположительно было замешано человеческое самовоспламенение. В основном сплошное вранье. Вот как. Ладно, продолжай. Потом было еще шесть возгораний, где все произошло из-за недосмотра на кухне вспыхнуло масло и все такое. Ну а в остальных случаях почти всегда находилось какое-нибудь обычное объяснение. Что ты делаешь с этим парнем? Обыскиваю его. Весельчак думает, у него что-то есть в карманах. Синж, снисходительно поглядывая на наших нахлебников, спросила. «Как твоя новая подружка?» На щеках Тарпа проступила краска. «Что?» — переспросил я. Я далек от того, чтобы разочаровывать человека, как бы безнадежен он ни был. Я не стал делать этого и сейчас, хотя было удивительно, как плоскомордому удалось найти время, чтобы завязать интрижку с еще одной женщиной. Значит, большинство предполагаемых, как ты это назвал, человеческих самовоспламенений? Ну да, спонтанное человеческое самовоспламенение, так это называется у колдунов. Вот как надо будет потом разобраться. Итак, большинство из них оказались не тем, что говорили. Точно, но были и такие, для которых не было объяснения. Подозреваю, что еще несколько случаев можно было бы объяснить, если бы люди смогли заставить себя признаться, что сделали глупость, но даже при таком раскладе часть из них не могут быть ничем иным, кроме как этими самыми спонтанными человеческими самовоспламенениями. «Включая Бай Клакстон?» «Кого?» «Женщину, которая загорелась во время юбилейного приема чода». «Я ничего не знал о ней, ее я не проверял. Она же была на кухне, когда все произошло, разве нет?» «Что ты там нашел?» «Я нашел в кармане у большого парня маленькое зеленое яйцо» точную копию того, что лежало на моей полке с редкостями. Интересно, может быть, это какое-нибудь тайное, идентификационное заклятие, распознающее членов Алафовой шайки? Ну да, мой партнер сможет раскопать, в чем тут дело. И сколько всего таких случаев? Семь, на которые стоит посмотреть поближе, учитывая, что все они имеют отношение к чёду. Ну да. Да ну. Все эти места, где возникали пожары, принадлежали Чёда. Некоторые другие тоже. Но в указанных случаях Чёда присутствовал сам. Ты шутишь. Ну-ка, расскажи, при здесь Чёда. Он был там. Каждый раз. Погоди-ка. Может быть, я неправильно выразился. Кто-то в инвалидном кресле был там каждый раз перед тем, как начинался пожар. Но не тогда, когда находили тела. На этом пункте заканчивалась изумительная работа, проделанная плоскомордым. Это означало, что могла остаться работа и для меня. Я прошелся по карманам другого имберца. У этого не было яйца птицы рух. Зато при нем имелась маленькая тиковая коробочка, внутри которой... Да, это же одна из тех металлических собак! На коробочке проступил иней. Отчаяние ударило мощной волной словно пинок в интимные части тела. Шепот тьмы заполнил мой мозг. Я едва сумел закрыть коробочку. Уф, ну и мерзость! Плоскоморда и Джон Растяжка сидели со стекленевшими глазами, причем тарпа зацепила сильнее, чем крысинного короля. В кухне посыпалась на пол посуда. Парни Алафа не отреагировали, поскольку покойник замер, и те, кого он контролировал, последовали его примеру. Мешок с костями получил психический эквивалент хорошего удара в солнечное сплетение. Он пыхтел и сопел на ментальном уровне, пытаясь восстановить равновесие. «Это была какая-то засада», — прогремел плоскомордый, содрогаясь. «Давай ты больше не будешь открывать мерзкую коробчонку». «Заметано, дружище».